Глава двенадцатая. Кати. На улице тот прекрасный и солнечный апрель, когда уже в середине месяца можно ходить без куртки и вдыхать полной грудью ароматы цветущей природы. Весна в этом году ранняя и потрясающе тёплая. Уже сейчас деревья потихоньку обрастают зелёными листочками, шелестя на тёплом весеннем ветру, газоны усыпаны жёлтыми одуванчиками, а с тополей летит первый пух. Неторопливо бреду вдоль аллеи в глубине парка, полностью погрузившись в свои мысли, и слушая в наушниках на полной громкости ненавязчивую музыку, когда взгляд выцепляет в толпе фигуру бывшего. Первое мгновение теряюсь, хочу трусливо развернуться и пойти в другую сторону, но разум берёт вверх. И я продолжаю своё неторопливое дефилирование ему навстречу. Ему и его новой мадам, которая, вцепившись в мужскую ладонь, на несгибающихся ногах на высоченной шпильке, идёт рядом. Красивая, но слишком вульгарная. На Кристину, похоже, такая же молодая и дерзкая. Ни вкуса, ни стиля, ни совести, разувела чужого парня. Хотя этого только помани большой грудью и вседозволенностью, сам побежит. Смотрю на её вываливающийся из белой спортивной майки четвёртый размер и кривлю губы в ехидной улыбке. Сколько раз за время наших отношений Рома намекал, что было бы неплохо сделать мне грудь. Своеобразный апгрейд. Как мне влюблённой дуре хватило мозгов не поддаться на его уговоры, удивительно. «Здравствуй, Кать!» Кать из его уст режет слух а в груди сердце замирает от накатывающей волнами боли от предательства. Эти глаза, серые, холодные, которые сводили с ума, а его добродушная на первый взгляд улыбка заставляла таять. Рома хорош собой, высокий, спортивный, всегда гладко выбритый, мистер душа компании. Такой типичный парень мечта, вот только гнилой внутри. «Здравствуй, Рома». Смотрю прямо в глаза парню, нисколько не смущаясь, и только сейчас понимаю, что с его лицом что-то не так. Мерзкий фиолетовый синяк на пол лица и кровоподтёки на носу, словно ему кто-то хорошенько съездил по его смазливой рожице. «Что с твоим лицом? Я, наверное, плохая, но вместо испуга и переживаний за человека, в которого, по идее, ещё влюблена, в груди разливается тепло удовлетворения. Вещь такая есть, карма называется, догнала, видимо». «Да так, ерунда», — усмехается парень, да тут же морщится от явно болезненных ощущений. «На косяк напоролся». Ну, ты осторожней, косяки бывают очень острыми, в следующий раз можно не просто синяком отделаться. Выпалила и прикусила язык, когда в миг потемневший взгляд парня готов был испепелить на месте. Смотрит на меня так, словно это я ему в глаз засветила. Нет, хотя стоило бы. Забудь. Как твои дела? Чешет затылок бывший, искоса поглядывая на свою подругу. Как там, бармалей? Бармалей? Фыркаю и качаю головой. Как обычно, ест, спит, гадит. Прям как ты хотела сказать, но воспитана не так. Увы и ах. Кстати, вот, знакомься. Это Рита. Машет рукой Рома, словно я могу с кем-то её спутать. Благодаря тому фото в соцсети, этот образ прочно въелся в мозг. Рита, это... Катерина. Я поняла, котик. Приторно, сладко и так... Да, мерзко. Чудо, что удалось сдержать мимику и не сморщиться. Котик? Никогда не понимала всех этих ванильных птичек, зайек, котиков, мышек и рыбок. По мне всегда приятнее слышать что-то вроде «моя», «мой», «родная». Да даже «детка», как зовёт меня Гай, звучит не так мерзко. Сказала бы, что приятно познакомиться, но врать не приучена. Выгибаю бровь, выдавливая улыбку, больше похожую на звериный оскал. «Абсолютно взаимно». Так, встревает в наш девчачий между собойчик парень. «Очень жаль, что с машиной так. Там страховка возместит же, да? А то деньги всё-таки не маленькие». «А ты не переживай за мои деньги, Ром. Я новые заработаю. Что нам одиноким делать-то, кроме как работать?» Говорю-то уверенно, но вот внутри опять прорывается темнота и чувство несправедливости. Это я сейчас должна была гулять с ним под ручку и улыбаться, как дурочка, восхищённо хлопая ресницами. Я терпела все его замашки и скверный характер. И в итоге осталось ни с чем. Обидно до слёз. «Кать, ну зачем ты так? Кстати, ребят тех нашли, кто машину так?» Мастер переводить разговор в другое русло. «Нашли». Что им грозит? Полное моральное удовлетворение. Улыбаюсь, тихонько торжествуя. И даже два миллиона, что сейчас в хлам, не жалко. Вот уроды! Конечно, уроды. Ты-то уже раскатал губу на мой подарок. Обычно мужчины уходят, всё оставляя своим жёнам и подругам, а тут вон оно как. Забудь, Ромочка. Ладно, удачи и счастливой семейной жизни, ребят. Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь на каблуках, припускаю вон из тернистой аллеи, на которой мы так опрометчиво пересеклись и все подавляемые внутри чувства снова буйным потоком несутся наружу, бередя затянувшуюся рану и гулкими ударами сердца вырываясь из груди. Ненавижу. Его за то, как поступил. Себя за чувства, за любовь. Её за... Да просто за то, что оказалось на пути. Сажусь в первый же подъехавший автобус и достаю мобильный. Снова шарю в поисках моего личного антидепрессанта. Не знаю, почему, не понимаю, но руки и тело сами собой тянутся к этому мужчине. Язвительный, развязный, но надежный. Гудок, два, три, а потом снова неизменное «абонент временно недоступен». «Да чтоб ты в адовом пекле горел, Гаевский!»